Глава пятая. Первое, что Харуюки ощутил – жестокий мороз, как будто время отмоталось на три месяца назад. Он робко открыл глаза, и всё его поле зрения заполнили цвета в бело-голубой гамме. Это был снег и лёд. Всё вокруг состояло из сплошного льда, покрытого тонким слоем снега, а небо было затянуто молочного цвета облаками. Арена-ледниковый период, да? «Не люблю её!» Харой Юки повернулся вправо на голос и увидел девчоночий аватар в рубиново-красной броне, покачивающий антеннами на голове. Размером он был немного меньше, чем Сильвер Кроу. Маска, на которой горели круглые симпатичные глаза линзы, тело, практически лишённое острых углов. Всё это выглядело как безвредная куколка. На самом же деле, этот дуэльный аватар принадлежал настоящему демону со страшным дальнобойным вооружением. Демону, способному даже плачущего младенца заставить замолчать, командиру Легиона Проминенс Скарлетт Рейн. Красный Король взглянула на Хороёке и недовольным голосом поинтересовалась. «Эй, Кроу, это твоя металлическая броня холодоустойчивая?» «В целом, да» никак кивнула, потом вдруг с воплем нечестно, зачерпнула немного снега у себя под ногами и прижала к спине Харуюки. «Эй, а ну ржавей давай! Давай, кому сказала?» «Ну ты чё? Когда я говорю «устойчивая», я имею в виду чисто урон, а, -а холодно тут всё равно!» Он отпрыгнул в сторону, чтобы избежать морозной атаки, и тут сбоку донеслось внушительное покашливание. Харуюки и Ника одновременно повернулись в ту сторону и увидели крупный аватар в синей броне, стоящий скрестив руки. Это, разумеется, был Такуму, Сиан Пайл. А, точно-точно. Скарлет Рейн отошла от Харуюки с немного смущенным видом и тоже кашлянула. В общем... «Пока что добро пожаловать в Неримо! Хотя, если бы не эта наша ситуация, на тебя бы тут же напали и вынесли!» Она порывистым движением распахнула руки в стороны, и Харуюки снова огляделся, и сразу же ощутил, какое широкое здесь небо. Причину он понял быстро. Троица стояла на пересечении замерзших дорог. Здесь было не очень просторно, но в поле зрения не было почти никаких крупных объектов, которые бы загораживали обзор. Разве что довольно высокий ледяной дворец возвышался чуть подаль, к северо-западу. Мысленно сравнив то, что он видел с картой города, Харуюки решил, что это муниципалитет Неримы. И ещё, далеко на востоке возвышалась здоровенная башня, верхняя часть которой растворялась в тумане. По-видимому, это был Саншайн-Сити Викибукара в районе Тосима. Там, где они сражались с кром-дизастером, ни других бёрстлинкеров, ни энеми было не видать. Харуюки набрал полную грудь холодного воздуха и сказал... А здесь просторно и уютно, правда? Тут же в шлем Сильверкроу точно по центру угодил Снежок. Ну извини, что тут ничего нет, у нас тут не Сигунами! Выпали у Анника, антенны у неё на голове встали торчком, потом отвернулась и продолжила. «Блин, всё, разминка закончена. Начинаем урок, быстро! Вы оба сели вот здесь!» Поняв, что его слова попали жительницы Неримы в больное место, Хороёки переглянулся с Такомо, и друзья поспешно уселись посреди перекрёстка. Скарлет Рейн скрестила руки, выпрямившись во весь рост и бодро начала вышагивать перед друзьями. Она внезапно стала совершенно другой. Детскость, исходившая от нее до сих пор, начисто испарилась Огонь в глазах-линзах засверкал ярче И даже как будто бы весь аватар стал крупнее Должна сказать сразу И голос ее тоже стал более четким И холоднее, чем ледяной ветер арены Прежде чем я начну обучать вас системе инкарнации Вы должны пообещать мне одну вещь Харуюки и такому сглотнули Ника, посмотрев на них по очереди, отчётливо произнесла «Вы никогда не будете применять систему инкарнации, если только вас самих не атакуют с её применением! Поклянитесь в этом честь VR-стлинкера!» <связывая> «А это потому, что иначе её применять трусость?» Вырвалась у Хоро-Йоки, но Ника мгновенно отвергла эту версию «Нет, потому что в этой игре твой истинный враг, ты сам!» В конечном итоге сила мысли существует не для того, чтобы побеждать противников, а чтобы противостоять собственным слабостям. Харуюки и Такому просто не могли как-то возразить. Кроме того, они в принципе не собирались изучать систему инкарнации ради того, чтобы с её помощью выигрывать в дуэлях. Они хотели всего лишь сражаться с применяющим эту систему Дасктейкером. Коротко переглянувшись, друзья в унисон воскликнули «Клянусь!». «Отлично! Если вы нарушите клятву, я уж позабочусь, чтобы вам выпал кошмарный денёк, имейте в виду!» Харуюки отчаянно закивал, потом осторожно задал ещё вопрос. «Это... А, но, по-моему, бывает трудно отличить, где обычные приёмы, а где инкарнация. У меня такое ощущение, что я могу не разобраться, пока удар не пропущу. Эй, ты же уже знаешь основы, да?» Удивлённо ответила Ника и выставила вперёд указательный палец правой руки. «Слушай внимательно, у техник с использованием инкарнации есть два больших отличия от обычных. Во-первых, даже если ты ей пользуешься, твоя шкала спецатаки не разряжается». «А, да, конечно, да!» – кивнул Харуюки, но тут же у него вырвался следующий вопрос. «Но что тогда делать, если ты в безграничном нейтральном поле и шкалы противника не видно?» Ника выбросила второй палец и... «На это есть второе отличие! Она сияет!» «Сияет?» — переспросил Хоруюки. «Уж больно туманным было слово!» «Ну да, если вспомнить, световой меч Хоруюки сиял белым, как намекало название, а волна пустоты Номи тоже испускала фиолетовое свечение». Но неужели это явление системного уровня общее для всех приёмов с использованием инкарнации? Услышав неуверенный голос Хоруюки, Ника чуть улыбнулась. Это не что-то неопределённое вроде решимости или боевого духа. Слушайте внимательно. Когда мы применяем инкарнацию, наше сознание и дуэльные аватары подсоединяются к системе управления воображением. Когда воображение оказывается в переизбытке, Система переполняется, и нестабильные сигналы принимают вид светящихся нематериальных частиц. В общем, получается свет. Как-то так. Ника сжала кулак, по-прежнему вытянутый вперед правой руки. Внезапно рука от кулака почти до локтя окуталась красным пламенем. Нет, это было не пламя, это было дрожащее алое сияние. Зависит, конечно, от силы твоего воображения, но если оно достаточно сильное, чтобы его можно было использовать в бою, то наверняка так получится. Мы это называем Аверрей. Аверрей. Английский. Дословно, сверхлуч. У автора используется это английское слово в сочетании с канзией, переводящимися как избыточный свет. Понимаете? Такого, чтобы от аватара постоянно исходил свет, никогда не бывает если только он не применяет инкарнацию. Потому что обычные спецприёмы, если и дают сияние, то только на короткое время. Ника резко убрала пламя с руки и подвела итог. В общем, если вражеский аватар постоянно испускает такую вот ауру, и плюс его шкала спецатаки не разряжается, это техника с инкарнацией. Но! Даже в такой ситуации, если можете бежать, бегите! Отбивайтесь и сами применяйте инкарнацию только в тех сражениях, в которых необходимо победить любой ценой. Это понятно? Естественно, у обоих друзей на языке вертелся вопрос, почему такое строгое ограничение? Но от Ника, ожидающей ответа, исходила столь угрожающая аура, как от истинного короля, что Харуюки не стал углубляться в эту тему. «Понятно!», понятно – выкрикнул он в унисон с Такумо. Красный Король, наконец-то приняв удовлетворённый вид, кивнула. «Хорошо, введение закончено!» Скрестив руки перед плоской грудью, она кашлянула и... Неожиданно сказала нечто неожиданное. «Сейчас вы, братцы, небось так думаете. Раз у системы инкарнации такие суровые ограничения, значит она ужасно крутая. И если её освоить, то всё что угодно можно сделать. Так вот, это большая ошибка». «Что?» Вырвалось у Харуюки, которого слова Красного Короля изумили даже больше, чем угрожающая аура. «Не может быть! Сила инкарнации как раз ведь и должна сделать невозможное возможным!» «Нет! Вникайте! Инкарнация — ни разу не всемогущая сила! Усвойте это своими мозгами в первую очередь!» Заявив это голосом, в котором чувствовались языки пламени, Ника улыбнулась какой-то непонятной улыбкой и продолжила. «Ты, кажется, недоволен, Кроу? Ты со мной не согласен?» Корой Юки сглотнул слюну и нервно кивнул. «Это... да, потому что я уже на собственной шкуре успел почувствовать, какая это потрясающая штука, инкарнация, и когда получал атаки, и когда сам атаковал». «А ты в себе уверен? Ладно, вставай!» Подчинившись поднятому указательному пальцу Ника, Харуюки робко встал и, ощущая на себе взгляд Такому, сделал несколько шагов вперёд. «Ну, покажи мне эту свою потрясающую силу!» Этих слов Харуюки ждал и потому начал готовиться, ещё вставая. Ответив коротким «Хорошо», он подошёл к одной из ледяных глыб, разбросанных поблизости. «Хорошо!» Конечно, для короля Ника мои инкарнационные приёмы так, ничего особенного, но... Давайте-ка покажем ей что-нибудь, чего она не ожидает. Такие мысли и чувства жили в Короюке. Световой меч, который он освоил за неделю противостояния соответственной 300-метровой стеной старой токийской телебашни, мог, между прочим, пронзать даже волну пустоты такого опасного врага, как Дасктейкер. Остановившись в метре от полупрозрачной голубоватой ледяной глыбы высотой Сильвер Кроу, Харуюки чуть подсел. Расстояние было вполне подходящим. Обычным ударом руки отсюда ни за что не достать. Большой палец правой руки он согнул и вжал в ладонь. Остальные четыре выпрямил. Чуть повернувшись телом вправо, поместил мечеподобную руку сбоку от тела. Моя рука – клинок. Клинок! пронзающий всё что угодно со скоростью света. Свист холодного ветра, дующего над ареной, отступил, потом вовсе исчез. Всё вокруг потускнело, лишь середина голубой ледяной глыбы виднелась отчётливо. Взу! Мелкая вибрация разошлась по всему телу Сильвер Кроу. Белое сияние, которое Ника назвала «Аверрей», появилось на кончике руки. Потом распространилась до запястья, потом еще дальше, почти до локтя. Все! Все тело на миг охватил жар. Харуюки, чуть подвернув запястье, выбросил руку меч вперед. Раздалось высокое, чистое кннн. Из правой руки вырвался луч белого цвета и погрузился в самую середку ледяной глыбы. Всего миг прошел после того, как луч исчез. И вдруг что-то захрустело, по громадной глыбе прошла вертикальная трещина, и она раскололась надвое. Раздался тяжелый удар, и лежавший тонким слоем снежок облаком поднялся в воздух. Харуюки выдохнул и снова выпрямился. Обернувшись, он услышал и увидел аплодисменты Ника. Такому тоже искренне хлопал своей левой рукой по пикомету правой. «Ха-а, у тебя более приличная техника, чем я ожидала. Впечатляет?» Харуюки поскрёб в затылке и начал было отвечать на слова Красного Короля. «О, ну я бы так говорить не стал!» Но Ника продолжила, и Харуюки застыл на месте. «Для первого шага первой ступени». «Первого шага?» «Ну конечно! То, что ты сейчас показал, один из четырёх базовых приёмов инкарнации — повышение дальности атаки». «Базовых?» — обалдело, — переспросил Харуюки. Ника жестом показала ему, чтобы он сел на место, кашлянула и продолжила. Значит так, может, это и называется так круто — «Инкарнация», но, в конечном итоге, это чёткая логика в рамках Брейнберста. Иными словами, это просто система, которая управляется воображением игрока. Можно и по-другому сказать, мощное субъективное восприятие игрока заставляет бога этого мира, то есть систему, ошибочно считать воображение реальным. Алый Аватар ненадолго замолчал, чтобы сделать небольшую передышку, и медленно продолжил, стараясь печатать каждое слово в мозг своим ученикам. Но чтобы вызвать это явление, воображение должно быть достаточно сильным, чтобы обмануть даже себя самого. Только тогда удастся обмануть систему. Это уже не просто сила воображения. Это вера. И для того, чтобы создать в себе эту веру, нужны две вещи. Опыт приобретённый колоссальным временем, и жажда, источник которой – абсолютная нехватка чего-либо. Если воображение не подкрепить этими двумя вещами, оно никогда не превратится в реальность. «Опыт и жажда!» – хрипло повторил Харуюки. Чуть кивнув, Ника отошла на несколько шагов и, свободно свесив руки по бокам тела, произнесла... Специальная услуга. Показываю один раз, так что смотрите внимательно. Едва это услышав, Харуюки и Такому разом пересели в Сейдзе. Чтобы ничего не пропустить, они выпучили глаза настолько, что те, казалось, вот-вот вывалятся из шлемов. Маленький девчоночий аватар, стоя на перекрестке, повернулся на юг и... Внезапно светло-красная огнеподобная аура окутала левый кулак Скарли Трейн. Совсем как в прошлый раз. «Вот первая из четырёх базовых техник — повышение дальности атаки», произнесла Ника голосом, начисто лишённым эмоций, после чего выбросила вперёд левую руку с такой быстротой, что та словно бы расплылась в воздухе. Послышался хлопок, как от кнута, и вперёд унеслась прямая огненная полоса. Мгновение спустя ледяная стена в 30 метрах от аватара с шипением испустила облако белого пара. Когда оно рассеялось в середине стены, обнаружилась громадная дыра, сквозь которую легко смог бы пройти человек. По краям дыры цвет льда из голубого стал чёрным. Насколько она получилась глубокой, понять было невозможно. Двое ошеломлённых мальчишек смотрели во все глаза — Однако монотонный голос, доносящийся до их ушей, еще не смог. А вот вторая базовая техника — повышение подвижности. На этот раз огненная аура окутала ее маленькие ноги. Аватар быстро подсогнул колени, а потом исчез. Нет, глаза Харуюки различили какой-то смутный силуэт. Сзади он быстро развернулся. Да, Ника стояла там, уперев руки в бока. Она с лёгкостью преодолела метров 30 от того места, где стояла изначально. Приглядевшись, к Харуюки увидел на льду тонкий след, от которого поднимался белый порог. Не дав друзьям времени перевести дух, фигура Ника вновь исчезла из виду, лишь тихий шорох раздался. Она обогнула Харуюки Стакуму, оставляя за собой белый след, и вернулась туда, где была раньше. «Это было нечто!»